Грот принял угрожающую позу. Он стоял перед элегантным Петром Бладом, огромный, волосатый, свирепый, в грубой рубахе и кожаных штанах, а жёлто-красным цветастом платке с замзом узлом на коротко стриженной голове. Вызывающим тоном он потребовал у Блада объяснений, по какой причине хоть он удержать в своих руках корабль Катерисе совершенно не нужен ни ему, ни другим беглым каторжникам, ни его дружкам. Отец Петра Блада разлучал вежливо и мягко, что лишь усилило презрительное отношение к нему Истерлинга. Мистер Блад готов был заверить капитана Истерлинга, что его предположение несколько ошибочно. Вполне возможно, что беглецы с «Барбадоса» захотят использовать это судно, чтобы вернуться на нем в Европу, во Францию или в Голландию. «Быть может, мы не совсем те, за кого вы нас принимаете, капитан. Один из моих товарищей — опытный шкипер, а трое других несли различную службу в английском королевском флоте». «Ба!» Вся мере презрения Эстерлинга выразилась в этом громогласном восклицании. Вы что, спятели? Это опасная штука плавать по морю, приятель. А если вас схватят? Такое ведь тоже может случиться. Что вы тогда будете делать с вашей жалкой командой? Об этом вы подумали? Но Питер Блад был всё так же спокоен и невозмутим. Если у нас маловат матросов, то Вполне достаточно пушек и полновесных ядер. Провести корабль через океан я, быть может, и не сумею. Но командовать этим кораблем, если придется принять бой, безусловно могу. Мне преподал эту науку Санде Ретер. Это прославленное имя на мгновение согнало саркастическую смешку с лица Истерлинга. Ретер? Да, я служил под его командованием несколько лет тому назад. Истерлинг был явно в на задачу. А я ведь думал, что вы корабельный врач. И врач тоже спокойно подтвердил ирландец. Пират выразил своё удивление по этому поводу в нескольких щедро вздороженных богахольственных восклицаниях. Но тут губернатор Дежерун нашел умешным положить конец свизиту. Как видите, капитан Истерлинг, все ясно, и говорить больше не о чем. По-видимому, все действительно было ясно. И капитан Истерлинг угрюмо откланялся. Однако раздраженно шагая обратно к мулу, и ворча себе под нос, он думал о том, что если говорить больше и не о чем, то предпринять кое-что еще можно». уже привыкнув в воображении считать величественный Сингалиагас своим, он отнюдь не был расположен отказаться от обладания этим кораблём. Губернатор Дежерон со своей стороны также, по-видимому, считал, что к сказанному можно ещё кое-что добавить, и сделал это, когда Истрлинг скрылся за дверью. Дурной и очень опасный человек Истрлинг. — заметил он. — Советую вам, мс. Блад, учесть это. Но Питер Блад отнесся к предостережению довольно беспечно. — Вы меня ничуть не удивили. Даже не зная, что этот человек пират, с первого взгляда я понял, что он негодяй. Легкая облачка досады затуманила на мгновение тонкие черты губернатора Тартуги. — О, мс. Блад, флебустер не обязательно должен быть негодяем. И право же вам не стоит с чрезмерным высокомерием относиться к профессии флебустера. Среди них немало людей, которые сослужили хорошую службу и в вашей родине, и моей, ставя препоны алчному хищничеству Испании. А ведь, собственно говоря, оно-то их и породило. Если бы не их флебустеры, Испания столь же безраздельная, сколь и бесчеловечная хозяйничала бы в этих водах. где ни Франция, ни Англия не могут держать своего флота. Не забудьте, что ваша страна высоко оценила заслуги Генри Моргана, почтив его рыцарским званием и назначив губернатором Ямайки. А он был еще более грозным пиратом, чем ваш сэр Фрэнсис Дрейк или Хокинс или Фробишер и все прочие, чью память у вас народ не чтят до сих пор. И вслед за этим губернатор Дожирон, излёкший очень значительные доходы в виде морской пошнины со всех награбленных ценностей, топодавших в гавань Тартуги, в самых торжественных выражениях посоветовал мистеру Блату пойти по стопам вышеупомянутых героев. Питер Блат, бездомный изгнанник, объявленный вне закона, обладал прекрасным судебным и небольшой, но весьма способной командой. Э, господин Дежерон, не сомневался, что при недюжных способностях мистера Блада его ждут большие успехи, если он вступит в береговое братство флибустеров. У самого Петра Блада также не было на этот счёт никаких сомнений. Тем не менее, он не склонялся к такой мысли. и, возможно, никогда бы и не пришёл к ней, сколько бы ни пытались склонить его к этому большинству его приверженцев, не случись тех событий, которые вскоре последовали. Среди этих приверженцев наибольшую настойчивость проявляли пит Хакторп и гигант Волверстон, потерявший глаз в бою при Сигморе. Бладую, конечно, легко мечтать о возвращении в Европу, только в Алянии. У него в руках хорошая, спокойная профессия врача, и он всегда заработает себе на жизни во Франции и в Нидерландах. Ну, а они, моряки, ничего другого, кроме мореходства, не знают. Да и Дайк, который до того, как погрузиться в политику и примкнуть к бунтовщикам, служил младшим офицером в английском военном флоте, держался примерно того же мнения. А Огл, канонир, Требовал, чтобы какой-нибудь бог или черт или сам Блад сказали ему, есть ли во всем британском Адмиралтействе такой дурак, что решится доверить пушку человеку, сражавшемуся под знаменами Манмута. Было ясно, что у Питера Блада оставался только один выход — распрощаться с этими людьми, с которыми сроднили его перенесенные вместе опасности и невзгоды. Именно в этот критический момент судьбе и было угодно избрать своим орудием капитана Истерлинга и поставить его на пути Питера Блада. Три дня спустя после свидания с Бладом в доме губернатора капитан Истерлинг подплыл утром в небольшой шлюпке к Синко-Льягас и поднялся на борт. Грозно шагая по палубе, он поглядывал своими острыми темными глазками по сторонам. Он увидел, что «Синкальягас» — не только отменно построенный корабль, но и содержится в образцовом порядке. Палубы были надрайны, так и лаж в безупречном состоянии. Каждый предмет находился на положенном месте. Мушкеты стояли в козлах возле грот мачты, и все медные части и крышки и портов ослепительно сверкали в лучах солнца, отливая золотом. Как видно, эти беглые каторжники — из которых Блад сколотил свою команду, были ха, не такими уж рохлями. А вот и сам Питер Блад, собственной персоной, весь в черном с серебром, что твой испанский грант. Он снимает свою черную шляпу с темно-красным плюмажем и отвешивает такой низкий поклон, что локоны его черного парика, раскачиваясь из стороны в сторону, как уши с пниеля, почти закрывают ему рот. лицо. Рядом с ним стоит Натаниэль Хакторп, очень приятный в виду господин, примерно такого же возраста, как и сам Блад. У него чисто выбритое лицо и спокойный ус взгляд благовоспитанного человека. Позади них ещё трое: Джерми Пит, молодой светловолосый шкипер из Самерсетшира, коренастый здоровяк Николас Дайк. Младший офицер морского флота, служивший королю Якову, когда тот был ещё герцогом Йоркским, и гигант Волтерстон. Все эти господа отнюдь не похожи на barbarans, какими поспешно нарисовал их себе воображение Истерлинга. Даже дородный Волтерстон облёк свои могучие мышцы для такого торжественного случая в испанскую мишуру, представив их своему гостю Питер Блад пригласил капитана Боноэнтуры в капитанскую каюту, огромные размеры и богатое убранство которой превосходили все, что Эстерлингу приходилось когда-либо видеть на судах. Негр-слуга в белой куртке, юноша, взятый в услужение на корабль с Тартуги, подал помимо обычных рома, сахара и свежих лимонов еще бутылку золотистого канарского вина из старых запасов судна. И Пётр Блат радушно предложил непрошеному гостю отведать его. Помня предостережение губернатора Дужерона, Пётр Блат пошёл за лучшее принятие опасного гостя со всей возможной учтивостью, рассчитывая частично на то, что почувствовав себя свободно, Истерлинг возьмёт скорее раскрыть свои коварные замыслы. Развалившись в изящном мягком кресле перед столом из чёрного дуба, Капитан Истерлинг щедро воздавал должное канарскому вину, столь же щедро его похваливая. Затем он перешел к делу и спросил Питера Блада, не переменил ли он по зрелом размышлении своего решения, и не продаст ли он судно. «А если согласитесь продать?» — добавил он, скользнув взглядом по лицам четырех товарищей Блада. так увидите, что я не поскуплюсь, поскольку эти денежки вам придется поделить на всех». Если капитан Истрлинг рассчитывал таким способом произвести впечатление на остальных собеседников, то следует отметить, что невозмутимое выражение их физиономии несколько его разочаровало. Питер Блатт покачал головой. «Питер Блатт?» Вы напрасно удруждаете себя, капитан. Какое бы мы ни приняли решение, Шингалььягис останется у нас. Какое бы вы ни приняли решение? Густые чёрные брови на низком лбу удивлённо поползли вверх. А значит, вы ещё не решили отплыть в Европу. Что ж, тогда я сразу перейду к делу, и раз вы не хотите продать судно, сделаю вам другое предложение. Давайте-ка вы с вашим кораблём присоединяйтесь к моей авантюре, и мы сообща всерьёз органим однодельщика, который будет не бездельщи. И капитан, очень довольный своим пловским каламбуром, озвучительно расхохотался, блеснув белыми зубами в обрамлении курчавой чёрной бороды. Благодарю вас за честь, но мы не собирались заниматься пиратством. Истерлинг не обиделся, но и бровью не повел. Только взмахнул огромное ручище и, словно отметая нелепое предложение. «Я вам не пиратствовать предлагаю. Что же тогда?» «Могу я вам довериться?» — спросил он, и его взгляд снова обижал все лица. «Как вам будет угодно, но боюсь, что при любых условиях вы только даром потратите время». Это звучало не слишком обнадёживающе. Тем не менее, Эстерлинг приступил к делу. Известно ли им, что он плавал вместе с Морганом? Совместно с Морганом он проделал большой переход через Панамский перешеек, и не для кого не секрет, что когда подошло время деть добычу, унесённую ими из разграбленного испанского города, она оказалась куда меньше, чем рассчитывали пираты. поговаривали, что Морган произвёл делёшку не по чести, что он успел заранее припрятать у себя большую часть захваченных сокровищ. Так вот, всё это говорили не даром. Он, Истерлинг, может поручиться. Морган в самом деле припрятал тайком жемчуга и драгоценных камней с Сан-Филипена в баснословную сумму. Но когда об этом поползли слухи, он струсил, то боялся, что припрятанные у него сокровища найдут, и тогда ему крышка. И однажды ночью, когда они шли через перешеек, он где-то на полпути зарыл в землю прислоенные им драгоценности. И только один человек на свете знал об этом, заявил капитан Истерлинг, напряжённо внимавшим ему слушателям. а подобное сообщение могло заинтересовать кого угодно, знал тот, кто помогал ему всё это зарывать. Намотто ему в ответ бы не справится. Так вот, этим человеком был я. Эстерлинг помолчал, да во грандиозности сделанного им сообщения по глубже проникло в сознание слушателей и заговорил снова. Он предложил Беглешам отправиться вместе с ним на Синкалигас в экспедицию за сокровищами, которые они потом поделят между собой по законам берегового братства. Морган зарыл там ценностей самое малое на 4 миллиона реалов. Подобная сумма заставила всех слушателей широко раскрыть глаза, всех, даже самого капитана Блада, впрочем, совсем по иной причине. "А вы же это очень странно", задумчиво произнёс он. "Что кажется вам странным, мистер Блад?" Капитан Блад ответил вопросом на вопрос. "Сколько у вас людей на борту "Бонвентуры"? Хм, да что-то около 200. И несмотря на это, 20 человек моей команды представляют для вас такой интерес, что вы нашли для себя А вы же можете мне обратиться ко мне с подобным предложением. Эстерлинг загготал прямо ему в лицо. <свят> Я вижу, что вы ничего не понимаете. Люди мне не нужны. Мне нужна хорошая, крепкая, судна, чтобы надёжно поместить на нём наше сокровище. В трюме такого корабля, как ваш, оно будет спокойненько лежать, себя как в крепости. И тогда плевать я хотел на все испанские галеоны. Фух, они лучше ко мне не суются.